Глава седьмая. Атаман с княжной, ясаулами и казаками уплыли с ханского корабля на атаманский струк. На корабле остались у караула пять человек-казаков, среди них Чикмас. В трюме Петр Макеев с лекарем-евреем, да в услугу им два ярышки. В синий, как бархат, мягкой и теплой тьме, огней на палубе не зажигали. На корме с пищалью Высокий, отменно от других, чекмаз, старавшийся держаться в одиночку. Остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив к борту карабины, усевшись на скамьи грибцов, курили, рассказывая в полголоса прожитье на Дону и на Волге. Один чекмаз привычно и строго держал караул, возвышаясь черной статуей над бортом. Корабль тихо пошатывали в вздохе моря. В синем, на воде у кормы, скользнуло черное. Чикмаз крикнул слово. «Эй, заказное слово или стрелю!» «Не чай!» — ответила внизу. В борт, где стоял Чикмаз, стукнул крюк с веревкой, въелся в дерево. По веревке привычно ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущей огнем. «Во, не узнал! Все мекал, куды мой Федьк сгинул! Пули не боюсь, хаша бы стрелил. Коренастый, покуривая, встал поодаль. Голова на черном широкоплечем теле повернулась на нос корабля. Стой ближе, не чую, сказал чекмаз. Коренастый придвинулся почти вплотную, прошептал. А ну, досказывай про себя, я тебе на перу все сказал. Скажу и я. Ведомо ли тебе, Федор, служил я бояром на Москве в Стрельцах? От царя и рук Киндики до Сухно получал за заслуги, то неведомо. Вот, перевели в полочи. Полочу на Москве дело хлебное. За паноровку, чтоб лехше бил, ежедневно рубли перепадали. И ж ты. Да, вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засёк на смерть дворянина. И за то дело шабанули меня в Астрахань. Вдругорить в стрельцы. В стрельцах Вишябитчик был, полуголова, свойственник Сакмышева, кое его нынче в Яике утопили. Обнощик и сыском ведал. Рубанул я его топориком, тело уволок в воду, башку собаки сгрызли. Я гляжу, мне петля от воеводы, як атаману. Да зрю и здесь в честь не попадёшь. Сам знаешь, в мстях бились с Гелянским пошой, дербень зорили. Не менее других секле армян, персов, а всё без доброго слова. Нора же мой таков: выслуги нет, значит, держи топор на острие. Петруха Макеев атаман узор застет. Селён, что скажешь? В Астрахани его силу ведал. Да чем мы хуже его? За себя постоим. Ещё как постоим. Иному так не стоять. Хмелён я был, а в хмелёу особенно злой деюсь и не бахваляю. От моей руки, Фёдор, никто изжил. Людей кнутом на смерть клал неполным ударом. Ядрён Макиев до да пяти боёв не стать и ему. Атаман в него что девка влюблён, вишь, чуть не посёк, а знаю, будет в худшем гневе от Петрухиной смерти. Утечи мне надо. Без тебя утечи в горах пропасть, что гнусу в море. В горах, знаю я, кумыки с тобой водят прияства. Есырым менял дуваном делился. Тебе за твою удел тоже не велика татамана честь. Не велика? А забыл в яейке, как и меня чуть не посёг. Вот то оно. Пиле, клялись, надумали у течи. Идёшь? А ино как? Я только что на берегу двух аргамаков приглядел. Уздечки есть, кумычаны в горах сёдла дадут, свинец, зелье два пистоля и сабля запасены. У меня справлено тоже пистоли и сабли. Тикём друг. По спине мурашки скрибут, а ну как атаман наедет. Макеев же в худом теле сыщется, беда. Куда ладишь путь? В Астрахань. Ни не другой, Прозоровский выеводит. Битого полуголову не сыскали. А я на Дон к Васе Лавреечу. Кто он? Сказывал тебе про Ваську Уса. О, того держись, Фёдор. «А в Астраха не будешь? Сыщи меня. В беде укрою. В радости вином напою». Чекмас снял с плеча пищаль, поставил к борту. «Прости-ка, железножонка, в Астраха не другое дадут». Коренастая фигура, царапнув борт, стукнула ногами внизу. Высокая за ней тоже скользнула в челн. Когда черная плеснула в ширину синевы, на носу дозорный крикнул «Эй! Свои, тихо!» «А по что караул кинули?» «Проигранное Макееву вино добыть!» Казаки заговорили, пошли по борту. «Задаст им Сергей Тарануха, наедет дозор проверить». «Чекмас, а иной кто?» «В костях приметный, ты не познал?» «Не, сутемки вишь». «Да федька шпынь, казак». «О, други, то парни удалые, вино у нас скоро будет». Глава 8. Трубами и барабанным боем сзывались казаки на ханский корабль. Разин сидел с Серёжкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли к катаману Серебряков, Рудаков и новый Исауыл Мишка Черноусенко, красивый казак, румяный с густыми русыми бровями. Наивные глаза Исаула глядели весело. Девичьим лицом и кудрями Черноусенко напоминал черноярца. Разин сказал. «А ну, Лазунка, ошь твой гостей, Ясаулов, вином!» Лазунка налил ковш вина, поднес севшим на коврах внизу Ясаулом. Подошел самарский казак Федька, приглядчик за атаманским добром и порядком. «Батька, Петр Макеев подымается!» «Радость мне, должно, полегчало ему!» «Того не ведаю, лекарь там!» Медленно, с толстой дубиной в руке, По корме к атаману шел Макеев. «Добро, Петра! Иди, болящий! Иду, Степан Тимофеевич, да вишь, ходил, остановят. Все еще худо. Зор мой стал лучше, только в черевах огневица грызет». Макеев подошел, сел тяжело. «А что в калантаре? Грузит он тебя?» «В черевах огненно, так железо студит мало, и то ладно». «Лазунка, вина, Пётре!» «От тебя, батька, опробую, только внутро ничто не идёт». Макеев, перекрестясь, хлебнул из поданного ковша, вино хлынуло на ковёр. «Видишь, вот, должно мне пришло с голодухи сгинуть». «Что сказывает лекарь?» «Ой уж и бился он! Всю ночь живых скакух для холоду на брюхо клал, и где столько на Ямале целую кать скакух». Мазым и брюхо тёр. Синь с него согнал из того зур мой стал лучше. А говорит в кишках вереженье есть, то уже не ладно. Казакам дозору на корме судно разен крикнул. Эй, соколы, чикмаза астраханца взять за караул. Из дозора вышел казак, подошёл, кланяясь. Батька, сей ночью чикмаз утёк с казаком Фетькой и шпенём. Дозор кинули, текли в сутёмках. Сбегая, дали голос, что где идем к бусурманам вина добыть. Становить их было немощно. Утром ихний челн нашли, взяли с берега, был вытащен до середины днища на сушу. И тут сплоховал. Первый дал играть игру, кою еще под Астраханью я не взлюбил. А другой не указал палача и мать тут же. В мысли держал оплошно, Что где из чужих, гиблых мест с Бегчи забоится? Да прошпыня не домикнул, бывалый пёс. Гор ему ведомые горцы должно знают его. Эх, всполохавал стенька, воры убредут без накладу. Иди, сокол. Казак ушёл. А не горюй, Степан Тимофеевич, чему быть, не миновать. Сколь раз я бой на бочке высиживал и ничто было. Тут же сел, как рыбина, рот не запер. Игра эта тогда, ладно, сходит, когда человек напыжится. Тогда брюхо натянуто, дуй сколько надо. Я, вишь, перепил и обвиснул. Удары же были не противу иных. Эх, Петра, не легше от того мне, что обвиснул ты. Воры убрели, и не пора нынче ногти грызть. Созвал я вас, Исаула-молодцевод. И ныне из вас ропщут, по что я не держу слово, не посылаю послов в шаху. А надо ли? Ущий круг решит. Хотим мы сесть на Куру реку, то путь от Шамахи. Горы перешёт, подхватит степь. То есть степью. Ступь коня два дня ходу, где у ра реки течёт ширью в Москву реку. По той реке деревни Торги есть, базары. Сказывали мне бывалые люди, тут через реку долгий паром слажен, как мост на цепи сквозной. На том перевозе купцы деньги дают с вьюка. Только сядем за шаха, на промысел гулебный нам не ходить. Да ещё проведал я: шах много зол на разорение дербени. Хан Гелянский, не дождав его указа, сам наскочил Дербень же мы наскоком разгромили. Не серчаю на Пётру Макеева и названного брата Сергея. Их дело Дербень, только после её шаху посольства не надобно. А думаю я ещё разгромить берег и, укрепясь в заповеднике, перезимовать в Кизылбаше, да на Куму реку отплыть, а там уплавить на Дон. Посольство, батька, шаху и так не надобно. Вот и я решил тоже, Пётр. Вишь, Шах крепко слажен с Москвой. В Астраха не был, ведал, что к Шаху от Москвы и от Шаха в Москву за все гончие были: кое с товарами купцы Шаха, от нас целовальники, приказчики за товарами. А ну, скажем, Шах приберёт нас в Сарбазы. Так ему тогда с Москвой сказать прости. Знает он, какие головы казаки. а сыщики царские завсе вьют колышаха в уши, ему зло и дуют про казаков. Нет, с шахом нам кисель не хлебать. Ты, Петр, видишь правду, я тоже. Дума моя о том, не слать послов. Да и как кину я боярам народ русский. Кровь отца и брата не смыта, горит на мне. Волков надо накормить досыта боярским мясом. И в Москве быть мне. Казнители самому казница о быть. Стал Серёжка. Батька, в Руси не жить нам, на Дону матёры и казаки жмут, тянут вольных к царю. Москва руки на Дон, что не год ширинулагает. Зазепуном и тик турчино, каланчи да цепи сквозь воду, много смертей проскочить мимо Азова и ходу нет. На Волге место узко, в Яйке, в Астрахани головы до да воеводы, здесь же «Жить сподручно, из Албаша богато, место теплое. Женку их возьмем, иных с Дона уведем, семьи тоже, морем не пустят. Так и ни один Федька Шпынь горы знает, ведаю горцев и я, а на Москву путь нам не заказан», — встал Серебряков. «Так, Степан Тимофеевич, и я мыслю, как Сергей, твой брат». «Соколы, а как шах с нами не смириться?» «Смириться, батька, что...» Зарили города это только силу ему нашу кажется устрашает. Не примудря казаков. Разряд перейду. Примет. Ходил я с Иваном Кондреем веком, многое зарили тизиков, а Ивана шах манил. Добавил Григорий Рудаков, старик. Эй, соколы. Надо бы прийтить вам, да Серёга Иван и Григорий поперечат, одни мы с Петрой за правду. Но ну, кого же брать к шаху? А то жеребей, крикнул Серёжка. Ждите, сколько людей наладить, из казаков ли то или из гисаулов? Казаки не что скажут, из гисаулов. Ладти, ежели жребей двум больше не дам. Дам третьего в толмачи из тех персов, что без палона добром пришли служить мне. Говар наш смыслит, речь шаху перескажет. Тавой и будет. Тебя, Пётр, болящего, не шлю, в жребий не даю. Ставь и меня, батька. На бой я долго не гош, может, навсегда. А сиди на месте, смерть принять хуже, чем за твою правду. Вишал друг ей Петра мекает, что у шаха смерть. Надо послать людей маломочных. Сгинете вы, удалые советчики, моё дело будет гинуть. Тут ещё сон видал нехороший. Не баба я, снам не верю, только тот сон не сон, а явь будто. А ну, батька, какой тот сон? Скажи, Степан Тимофеевич. Да вот. Лёжа с открытыми глазами видел, что свечник у меня возгорелся. А свечи в нём, что по старин средний, одна за одной зачерегаснуть. И ныне вновь возгорались и меркли. Долго то длилось. Потом одна средняя толстая осталась и свет той свечи кровав был. Лозунка сказал: "Тут батька Вологдэнин. Чует он тебя, сны хорошо толкует. Эй, детка!" Из угла ханской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой подмышкой. "Ты чул дида сона атамана, толкуй", приказал Серёжка. Разен велел дать старику вина. "Пей и не угьи". Правды, сколь не будет жестоко, не бойся. Того атаманушка не боюсь, ведаю справедлив ты, что по мыслю скажу. Старик передал лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал. Кровава свяща сам атаман, свящи постарань, те, что ближние ему боевые люди, один пал, другой возгорелся. Вот ежели правда соколы, то... Как я пошлю Есаулов к шаху. Что значит, дида, огонь мой кровав? Той младеню, ведомо атаманушка, кровью гореть тебе на Руси. Свет твой кровавый зачнёт светить сквозь многие годы, и не дождался, когда потух он. Нет, старик. Вот то, и ежели в тебе сгаснет, в нём возгорится твой свет. Добро, старый. Пей ещё. сказал так, как надо мне. Знаю, боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде. На той дороге кровавым огнём будет светить через годы, столетия наша правда. Серебрякову, подставившему ковш на лили вина, он поклонился Разину, сказал: "Ты без жеребья спусти меня, батька, к шаху. Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет". Даст нам селиться на куре. Эй, Иван, и шах тебя замурдует, ведь легче мне ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли. Я глазом не двину, коли надо спасти тебя. Дам отсечь руку. Серебряков поклонился, сказал: "А всё ж, спусти. Без жеребья не налажу, Иван". Сергей Мечи, жеребье. Лазунка, черти. Идти Ивану, Григорию, Петру. Ставит ли, батька? Ставь, Сергей. За правду перед шахом мне прямая дорога. Петру идти. Михаилу, Сергею, Лазунке. Разин, хлебнув вина, сказал. Легше мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь. Сережка ответил. Не что, батька. Даст такие шах место, заперуем и заритьвые вот пойдём, а за горами нас не утеснить. Лазунко написал именно Есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда сказочника. Треси, старик, вымай рудаков, два древних пущай судьбу пытают. Пустая, пустая, ещё пустая Серебрякову идти, пустая, пустая, а, ну, ещё пустая. Макееву Петру идти. Вишь вот, кто просился, тот и покатился, сказал древний сказочник, вытряхивая жребье. Что, батька, я ещё гож на твою правду, сказывать её буду ладом. Одно лишь шаху не верю. Московский царь Иред, перский сатана. един другаго рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич. Эх, Пётр, раз и напустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо. Воли вашей, соколы, не поперечу, поднял голову. Чуйте, а бабам кизлбаши не очень пикутся, как и у нас. Книжну не помянем, пущай Макеева Пётр, и память со мной прибудет. Но есть полонённик, сын хана Шебынь. Удержит кого из вас о манатом шах. Сказывайте ему про Шебыня и весть дайте, обменю с придачей. Ладно, батька, теперь нам дай толмача. Того берите сами, кое-люб и смыслит по-нашему. Глава 9. Подъячий, дойдя до старого торгового майдана, не пошёл дальше. Народ толпами теснился на Шахов майдан. Рыжий подъячий слышал возгласы: "Шах выйдет! Повелитель Персии идёт на майдан!" Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами, шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, думал: "Без дел к шаху не надо. Ходит запросто, не то что наш государь". Наш в корете шах будто палач, наравист пошальному, кого зря пожалует, а ино в собакам скормит. В середине площади провели нагого человека. А? Своровал? Казнят? Рыжий любил глядеть казнь, поэтому спешно пошёл. На середине площади стоят каменные столбы, дважды выше человека, с железными кольцами. В кольцах ремни. Бородатый палач, голый до пояса в красных запачканных чёрными пятнами крови шароварах, на четырёхугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач сунул кривой нож в тощий живот преступника. Я! Сег, заговорил как надо, проворчал палач, выматывая из распоротого человека кишки. и кидая всунувшиеся к нему собачьи морды, тощее тело, жёлтое, ставшее совсем тонким, как берёста, скрючилось у ног палача. Сунув нож за широкий синий кушак, с албас двинув кулаком, чтобы не запачкать челму, палач ещё шире скалил крупные зубы, кинул казнённого, будто тушу телёнка, на острые саженные зубья железные, торчащие кверху из толстого бревна. На страшном гребне тело ещё дрыгало, опустившись сквозь распоротую диафрагму, сердце сжималось, разжималось, белели глаза, мигая как от солнца. Высунутый язык шевелился. Алач не глядя на казнённого, стал к нему задом, громко, с тавриским оттенком в говоре, закричал: "Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: "Кто ты?" Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: "Человек, как и ты, шах, непобедимый шах", сказал ты, собака, когда не умеешь говорить со мной, и велел взять его. "Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии". "Слава шаху Аббасу!" закричал рыжий. Толпа молчала. «Пусть не кричат про величество дерзких словес! Слава непобедимому шаху!» Толпа молча расходилась. «А, черти крашеные, не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит!» «Зато и не лезу к нему на глаза!» Рыжий пошел к Майдану. «А ну, что их клятая Абдала лжет!» Подошел к Дервишу. Дервиш сидит на песке в углу Майдана, Спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано чёрной нефтью от глаз до пят. Запах застарелого пота разносится от него далеко. Дервиш Нак, только срамные части закрыты овчиной. Бородатый в выцветшей ирванной челме, в ушах на медных кольцах крупные голубые хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди Выдвинувшись на шаг, Перс с больным жёлтым лицом под безрукавным цвета серого песку плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой челмы на лицо и бороду течёт пот. Перс с испугом в глазах хрипло спросил дервиша: Отец, поведай, сколько ещё жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим, скажи. А зинки та па шериф михаму? Из священной книги я понимаю, что жизнь твоя продлится 33 года. Рыжий фыркнул и отошёл к летой льгёд. Естество истрело, чем тут жить 30 лет? Мне об такое предсказало, но не что. В другой толпе, окружённый, но на большом просторе стоял человек, увешанный сизыми, с пестряной змеями. Змеи висели на укротителе, как обрывки канатов. Укротитель без челмы Волосы и борода крашены в ярко-рыжий цвет, бронзовое тело худое, с резкими мускулами, до пояса обнажено. По голубым штанам такой же кушак. На песке в кругу людей ползала крупная змея с пёстрой головой. Укротитель ударил кулаком в бубен, висевший у кушака. Все змеи, неподвижно пестрящие на нём, оттопырили головы и зашипели. Ползущая по кругу тоже подняла голову. Остановилась на минуту и поползла прямо в одну сторону. Толпа, давая змея дорогу, спокойно расступилась. Рыжий отскочил. «А как же гонет, гад!» Сколь раз видал их, и необык. Укротитель ударил в бубен два раза. Змея поднялась на хвосте с сожень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил. чём моя судьба змея ползёт на восток тебе следует отправиться в паломничество в мекку это твоя судьба рыжий боясь подойти близко к укротителю крикнул по-русски эй сатана наступи гаду на хвост поползёт на полуночь с тобой идти не в мекку а к бабам для приплоду или в кабак на гульбу не зная языка московитов укротитель покачал головой чмокнув губами. На Шаховом майдане ударили медные набаты, взревели трубы, шах вышел гулять. А на торговый майдан входили трое: двое в казацких синих балахонах и третий в золочёных доспехах. Вот те святая троица. Гаврюшка, хошь не хошь, к шаху путь, то и. Серебряков поддерживал Макеева. Макеев с дубиной в руке медленно шёл. Сзади их казак-талмач из персов. Рыжий подошёл, кланяясь, заговорил, шмыгая глазами: "Рабятки, вот-то радость мне, радость несданная. От Разина атамана поди до шаха надо". "От Степана Разина, парень. Тебе чего?" спросил Серебряков. "Как чего? Брате, а кто у вас талмач? Ломанный язык перс?" Он завирает ваши слова, как шитье в куделе. Замест услуги атаману, дело и головы сгубите. Шах человек норовистый. «Ты-то так, как тезики говорят, смыслишь?» Спросил Макеев, тяжело дыша, пошатываясь. «Горит утроба. Да, жарко, черт его. В одушке бы испить. А кроме персидского надо, так арабский знаю». Говор их тонко ведаю. А вы остаётесь? Шах ещё лишь вышел, не разгулялся. Сядьте. Толмач вам воды пресной добудет. Здесь она студёная. Ты куда? Платье рухлит обмию. К шаху пойдём. Шах не терпит людей в худой одежде. Ну, поди, парень. Мы дождём. На каменный скамье казаки сели, толмач пошёл за водой. Рыжий юркнул в толпу. Начало ладное, свой объявился, по ихнему ведает добро, обскажет толком. Как будто и ладно, Пётр, да каков он человек? Справный, зримо то, жил тут и обычаи ведает, вишь? сказал. Шах не любит худой одежды, а как бы не заботился, то было бы ему всё едино худо, аль хороша одежды. Но, пожалуй, что и так. Рыжий вскоре вернулся в жёлтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочёными кистями на концах, на голове вместо колпака летняя голубая мормолка с узорами. Скоро ты, брат, сказал Макеев. То доброе. Хорош ли? Ладен-ладен. Веди коли ты нас к шаху. Я тут обжился и нажился с деньгой. Есырем, промышляю. «Мне все не то улицы, закоулки ведомы». «Ладно, стрелись. Дело ваше разыграю во». Толмач Перс молчал. Рыжий заговорил с Толмачом по-персидски. Серебряков спросил Перса. «Хорошо наш московит знает по-перски?» «Хорошо, Исаул, очень хорошо. Тогда он будет шаху сказывать, а ты пожди да поправь, ежели что солжет про нас. У тебя, вишь...» Язык по-нашему неладно гнётся. Нам же надоbpy прямые словеса. Понимай я, ответил толмач.